Глава тринадцатая Айден Рос сидел, угрюмо смотря на магический кристалл, где высвечивались последние данные. Сравнивал со своими записями и тем, что пришло ему ранее от друзей. Едва он вошел ранним утром в свой кабинет, как обнаружил еще несколько сообщений, незамедлительно сел за стол, даже переодеваться не стал. И чем больше он читал, тем мрачнее становилось его лицо. мысли тяжелые и совсем невеселые туманным облаком проплывали в сознании Обратиться прямо сейчас к бесам и вернуть девушку? Айден хорошо представлял, какой разразится скандал, узнай общественность, кто она. Еще больший скандал будет, если это не подтвердится. Хотя, судя по тому, какие известия приходили ему от разных источников, он все-таки думал, что она именно того рода, в котором он бы хотел ее видеть меньше всего. Ведь это значит что между ними просто колоссальная пропасть. Но именно этот род, как никто другой, может стать ее защитой. С другой стороны, как доказать? Когда пропала та, которую он считает матерью Лии, она не была в положении. Бесовка просто ушла, сбежала. А уже старейшины сделали так, словно ее и не было в семье. Еще бы. Бесовка такого круга и вдруг покинула собственный род. Позор. Позор. Примут ли они после этого дочь беглянки? А то, что это ее дочь, он почти не сомневался. Другое внезапно исчезнувшей бесовки просто не было. Значит, мать она. Да с чего я это взял? А если какая-нибудь бедная бесовка выкрала кулон и подарила своему ребенку? Или мать продала его, когда стала не на что жить? А может, просто потеряла? Интересно, амулеты такой силы можно потерять или продать? как доказать, что Лия получила его от матери? Матери именно их рода. Как много предположений, даже голова заболела. Он порывисто встал, налил воды из графина и залпом выпил. Давление в висках стало тише, но боль осталась. Нечистые. Предъявлять высшему роду девочку без доказательств ее принадлежности нельзя» возникни у главы рода хоть одно сомнение, ни Айден, ни Лия не избегут наказания. Жесткого наказания. Попытка проникнуть в высший род бесов. За такое можно и головой поплатиться. Но, наверное, еще хуже смерти и испытание, которое ей придется пройти. Испытание рода. Когда девушку начнут проверять на принадлежность к первому кругу. При этой мысли становилось страшно. А если он, Айден, ошибся? И она не пройдет испытание. Даже думать об этом не хотелось. Поэтому искать, носом рыть, но искать доказательства того, что она действительно носительница крови высших. Весовка первого круга. А до этих пор пусть будет рядом с ним все поспокойнее. Он вздохнул. Потер виски, где снова начала бумкать. Ему все тяжелее было находиться рядом с Лией. А как же он испугался, узнав о том, что ей грозит опасность? Он не помнил, когда еще так бешено стучало демоническое сердце. Казалось, слышит свой собственный пульс. И как же задрожали руки, сколько нежности вспыхнуло в груди, когда увидел ее там, в гостинице, живую. Злился на себя, на нее, на всех вокруг, но был счастлив. А если бы не находящиеся там хозяйка гостиницы и остальные сжал бы в своих объятиях и целовал? Ему не дали. От воспоминания встречи он не сдержанно улыбнулся. Любых других просто испепелил бы за такое, но они, они спасли его Лию. А ведь он, наверное, очень комично выглядел. А она смотрела на него и, наверное, даже не понимала, что творится в этот момент в его душе и насколько она важна в его жизни. Вкралась туда медленно, смотря бесовским взглядом, и никак не желала выходить. дон да собственно, и не хотел ее отпускать. И видишь, как вышло, что девочка-то непростая. И, возможно, такого, как он, даже близко бы к ней не подпустили, если бы не странная ситуация с ее рождением. айдан айдан первый случай в твоей практике, когда ты желаешь, чтобы твоя избранница была из самого простого рода. А ведь ранее на простых даже не смотрел. Сейчас бы много отдал за ее простую родословную. И это бы решило бы массу проблем. Но, видимо, боги решили тебя наказать. В задумчивости он прошел вдоль стола, мимо софы и столика, взял с камина статуэтку. крылатое горгулья с раскрытым в немом крики зевом. Покрутил в руках и уже хотел поставить на место, но вдруг ему показалось, что камин чуть отодвинулся от стены. Айден так и замер, смотря на отходящий камин. Ему ведь не кажется, там ход. Айден уже собрался подойти и посмотреть, как в дверь постучали. Он торопливо поставил статуэтку на место, обратив при этом внимание, что камин бесшумно встал на место. Бывший декан замер, вернулся, всматриваясь в стену и... «Доброе утро, мой дорогой! Почему не отвечаем на стук?» Он повернулся на голос. В кабинет входил ректор Дайшин. «Извиняюсь», — вежливо поклонялся. «Задумался. О работе или о делах сердечных?» Улыбаясь, ректор прошел по кабинету и устроился в кресле у окна. «О работе!» – буркнул Айден, направляясь на свое место. Ректор рассмеялся. «Да полный вам, магистр Айден! Разве в вашем возрасте можно думать только о работе? Бросьте, она никуда не убежит. Куда как приятнее думай о женщинах. Сознайтесь, вы уже себе присмотрели кого-нибудь в академии? Я лично порекомендую магистра Жайден». «Очень хороша огненный взгляд, а фигура, ох!» Куда мне до таких, но, думаю, вас она не обделит своим вниманием. На мой взгляд, это непрофессионально, вступать в интрижки с персоналом. На мой взгляд, глупо в них не ступать, подмигнул ректор. Особенно учитывая, что вы здесь проводите 24 часа в сутки. Вы не в монастыре, мой милый. То есть я правильно понял, что у вас отношения внутри коллектива вполне обычное дело? Совершенно, улыбнулся Дайшин. Лично я последние 10 лет в очень близких отношениях с нашей кухаркой. Чудесная демоница. Добрейшая, если дело не касается ночной вылазки на кухню. У ректора загорелись глаза. «А уж горячее! Ох!» Он стал серьезным. «Что-то меня понесло. Итак, с чем связан ваш срочный вызов?» «Что-то случилось?» Айден поднял взгляд. «У меня к вам разговор. Слушаю». Внимательность взгляда ректора можно было сравнить с пристальным взором змеи. Надеюсь, вы не испугались привидения и не собираетесь покинуть нашу академию. Айден спокойно посмотрел в лицо ректора. В вашем местном проклятии мало хорошего. Но уезжать я пока не собираюсь. Хотя... Говорить мы сейчас будем именно о призраке. Улыбка с лица ректора сползла. Что ж, говорите. Когда Айден готовился к этому разговору, он подыскивал много слов. Отчего-то все они казались ему бессмысленными. Может, потому, что он понимал всю невозможность того, о чем он собирался спросить А может, слишком видимо становилась его забота о бессенке. Но все-таки наплевав на то, как он будет выглядеть в глазах ректора Дайшина, Айден начал разговор. «Через несколько дней состоится бал». «Совершенно верно», — кивнул ректор, всем видом давая понять, что он — сама внимательность. «Как мне стало известно», — продолжил магистр, — Совершенно все отправятся в замок графа Фелл, и академия будет пустовать. Также мне известно, что защита академии завязана на вас. И как только вы покинете эти стены, с вами вместе уйдет и она. Все верно, магистр Айден. Что же вас в этом смущает? Ох, если бы только ректор знал, сколько всего смущает Айдена при мысли, какая опасность подстерегает Лию. «Она словно между двух огней. Здесь призрак, в хаттершем монстр. Айден о себе так не переживал, как о ней. Не могли бы вы остаться в академии на момент бала?» «Что?» Ректор был искренне удивлен. Даже выпрямился в кресле и недоуменно посмотрел на магистра. «Для чего?» Сейчас самая неприятная часть разговора, в которой Айден, не скрывая, показывает свое отношение к бесенку. «Дело в том, что...» Известная вам адептка Лия будет в это время находиться в Академии. Направиться на бал она не может, так как в Хаттершеме на нее охотится местное проклятие. Ах, вот оно что. Адептка Лия. Ректор снова откинулся на спинку кресла, и на губах его мелькнула едва заметная улыбка. Но тут же пропала, скрывшись за серьезностью. Местное проклятие. О том, что адептка Лия не прошла мимо него, я уже слышал и знаю. Мужчина откашлялся. «Но, милый мой Айден, вы же понимаете всю ответственность, которую я несу за всех в этой академии? Я бы с удовольствием остался и этим защитил вашу адептку». Он выделил слово «вашу» настолько сильно, что стало понятно. Ректор отныне не сомневается в отношении Айдена к собственной адептке. Но это и не важно. Когда Айдена волновало чужое мнение? «Практически никогда». Истинно демоническое чувство превосходства не позволяло ему сомневаться в исключительности собственных решений. И уж тем более он никогда и ни перед кем не станет оправдывать собственные чувства. Поэтому спокойно сидел, слушая Дайшина. Как ректор Академии я не могу оставить остальных адептов без всего присмотра. «Уж извините», – Дайшин развел руками. «Одна адептка или сотни?» «Мой выбор очевиден. Вы себе примерно представляете, как проходит бал в Хаттершами?» «Нет». Это не просто академический бал. Это бал всего города. Игрище, конкурсы, фейерверки, гулянья до утра. В замке Фелл соберутся не только адепты Академии, но и большинство народа из Хаттершема. Во дворе замка раскинут палатки и шатры, будет ярмарка, аттракционы и забавы. Все это будет длиться до утра. А еще будут открытые площадки с играми, с боевыми играми, стрельба, метание копья, борьба и многие другие в замке будут проходить танцы для адептов и приглашенных гостей на улице для обычных горожан вы понимаете о чем я сейчас говорю магистр айден высший демон сидел мрачно смотря на ректора конечно он понимал дайшин смотря на айдена покачал головой магистр я не могу оставить всех ради одной я отвечаю за каждого из них а вы отвечаете за нее одну головой отвечаете ведь так айден поморщился «Если бы только головой! У него сердце уже давно не на своем месте!» Дайшин, не сводя взгляда с высшего демона, продолжал. «Неужели вы думаете, я не знаю, почему вы были направлены сюда? И как адептка Лии попала в ваш институт? Мне донесли. Не только у вас есть высокопоставленные друзья в столице, но разговор не об этом. Хоть как-то помочь адептке Лии я могу, только если она будет вместе со всеми на балу». В этом случае я хотя бы буду недалеко. Ну и вы поймите, ходить только за ней я не в состоянии. Есть и другие адепты, которых нельзя оставлять без присмотра. Поэтому, если вы так хотите защитить вашу адептку, то просто будьте рядом. А у меня, кроме нее, еще четыре сотни адептов. Но все же учтите, там будут и другие магистры, да и высшие демоны Хатаршема всегда присутствуют на балу. И здесь же вы останетесь с проклятием один на один. Айден постучал костяшками пальцев по столу. Ректор развел руками. «Выбор за вами. А был ли выбор? Остаться один на один с призраком, о котором мало что знаешь, да еще и умеющим забирать магию, опасно. Более опасно, чем нарваться на проклятие Хаттершема, учитывая наличие магистров и ректора рядом. Адепт Калия будет на балу. «Вот и чудесно!» – Дайшин встал. «Это все, что вы хотели со мной обсудить?» нет Ректор нахмурился. «Магистр Айден, хочу напомнить. Через несколько минут начнутся лекции». Айден пропустил эту информацию мимо ушей. «Призрак, как давно он в Академии?» Дайшин призадумался. «Я работаю здесь без малого пятнадцать лет. Призрак был здесь и при прошлом ректоре. Бывший ректор лучше знал историю замка, если я правильно понимаю. То призрак был здесь с момента основания Академии. Но если хотите, я могу уточнить». «Уточните». Тон айдана явно не понравился Дайшину, и он холодно поинтересовался. «Что-то еще? Список тех ребят, у которых призрак забрал магию. Хорошо?» Взгляд ректора стал пронзительным. «Вы хотите заняться им? Хочу, учитывая, что тот наметился не только на адепт Кулии, но и на меня». «Бросьте это занятие!» — покачал головой Дайшин. «Иначе спасать придется вас. Это сильный призрак». Когда я пришел сюда работать, то пытался понять его желание и успокоить. Увы, он поморщился. «Думаете, почему защита завязана на мне?» Айден удивленно посмотрел на ректора. «Неужели?» «Именно. На тот момент я был сильнейшим магом в Академии, и призрак не прошел мимо. Как я только не искал, за что он цепляется и почему до сих пор в этом мире». Я обошел практически весь замок, рыскал по темным туннелям и подземельям. А их здесь немало, я вам скажу. И, увы, кроме паутины и грязи не нашел ничего. А их здесь немало, — подумал про себя Айден, покосившись на камин. Позвольте, я повторю ваш эксперимент. Пожалуйста. Дайшин равнодушно пожал плечами. Только не советую соваться в туннели и подземелья после захода солнца. Вероятность встретить призрака там... Намного более высока, чем в коридорах Академии. А моя защита на то, что под землей не распространяется. И все же я рискну. Ректор отвернулся. Удачи вам, магистр Айден. Надеюсь, разговор окончен? Окончен. Тогда поторопитесь. Лекции уже начались.